всем своим имуществом, возвратить, которое он мне обещал, Петр никогда не лжет и обещания свои всегда выполняет. «А я не желаю ничего получать ни от вас, ни от него. Кто убил мою дочь и, наверное, был ее мужем, поскольку вы таковым не являетесь». — сказала герцогиня-вдова. — Мой повелитель, от которого я завишу, святой отец в Риме. И вы отправитесь к нему завтра утром? Или верней уже сегодня, поскольку уже заполночь, и расскажете ему во всех подробностях, кто такой граф Димон-таки-яра, и что у него на уме? то есть какие новые злодейства он умышляет против нашей святой веры и мирных людей доброй воли. Вы передадите ему то есть его святейшество, что я уговорила вас предпринять этот шаг и теперь твердо рассчитываю, что святой отец того не забудет? Это и есть та небольшая польза, которая проистекает для нас из бесвкусной пошлой истории, о чем я сразу вам и заявила. Эти роковые слова она произнесла так громко, что молодой кардинал счел необходимым обижать все двери, и те, что вели в соседний покой, и те, что выходили в коридор, и снова удостовериться, не подслушивает ли их кто-нибудь». «Ах, Боже милосердный!» — мелькало у него в уме. «Ах, святые угодники и ангелы небесные! Зачем я, дурак?» — все рассказал этой бабе. «Ах, тетушка, дорогая тетушка!» В испуге пронепитал он, выбивая зубами дробь, трясясь, как в лихорадке, и глотая слезы. «Не требуйте от меня ничего подобного!» Лучше я покончу с собой, чем послушаюсь вас. Вы не знаете Петра так, как знаю его я. Это стихия — демон. Два года назад он нищий неудачник, а нынче владелец острова и собственного военного флота. Как вы это объясните, если не вмешательством сверхъестественных сил, которые ему удалось укоротить и подчинить себе? Но ну, скажите сами, ведь вы разбираетесь в этих делах лучше меня. Это правда. Он нанес нам оскорбление. Но ведь только потому, что мы первые ставили ему палки в колеса. Ну, а теперь вы хотите начать все сначала». «Почему не дать ему шанс исправить то, что испорчено по нашей вине?» Он пригрозил, что лучше мне броситься вниз головой в полыхающий жаром кратер Этны, чем предать его снова. «А ведь именно на это вы меня теперь толкаете. Нет, я этого не сделаю, тетушка. Я мужчина, к тому же занимающий высокое положение» и отдаю себе отчет, как мне следует и как не следует поступать. «Хорошо. В таком случае я сама отправлюсь в Рим и сама обо всем расскажу его святейшество», — сказала герцогиня вдова. «А разумеется, вы, губернатор Страмбы, и вправе не дать мне карету и лошадей». Неважно. Я отправлюсь пешком. Я непривычно утруждать себя ходьбой, но это ничего. Убеждение, что я поступаю правильно, и что с моей помощью этот археразбойник будет стерт в порошок, придает мне силы. Ну, а коли моих сил не достанет, я поползу на коленях. «Попыли и прокляну всякого, едущего в сторону Рима, кто не заметит меня».